Глава 34. Капитан Спенсер. Сначала пошел мелкий дождь, затянувший небо и море серым призрачным покрывалом. Потом раздался чудовищный грохот, и показалось, что земля вздрогнула, причем так сильно, что дом зашатался. От такого сильного толчка Джейсон и Джулия внезапно проснулись в башенке, где с усталостью уснули, не желая разойтись по своим спальням. Джейсон кинулся к окну посмотреть, что происходит. «Джулия!» — завопил он. «Джейсон!» — также громко отозвалась его сестра. Господин и госпожа Кавенант тоже проснулись и тоже закричали от испуга. Чудовищный грохот продолжался самое больше одну-две секунды, но всем показалось, будто он длился целую вечность. Джейсон бросился в свою комнату, Натянул джинсы и футболку поверх пижамы и поспешил вниз, куда следом за ним почти сразу же спустились Джулия и родители. «Что происходит?» «Землетрясение. Выходим, выходим из дома!» Они распахнули стеклянные двери на веранде и вышли во двор. И только оказавшись в парке, облегченно вздохнули. Оглядели деревья, сторожку, где хранились инструменты, дом, лестницу, ведущую на берег. «Вообще все вокруг!» Похоже, все оставалось на своих местах. Ничто не рухнуло. Вилла Арго выдержала удар. Джейсон и Джулия радостно обнялись. — Это был всего лишь страшный сон? — спросила Джулия. Госпожа Кавенант тихо плакала, прильнув к мужу. — Собираем вещи! — с волнением произнес господин Кавенант. — Ни минуты больше не желаю оставаться тут. Но все прошло. Толчок не повторился и... «Джейсон!» — проговорила Джулия. «Что?» «Ты тоже видишь?» «Что?» Джулия прошла к высеченной в скале лестнице, которая спускалась к берегу. Отсюда хорошо просматривалась вся гавань Килморской бухты и море до самого горизонта. Она подождала, пока подойдет брат. Ребята буквально застыли от изумления. На рейде напротив Килморской бухты... Стоял парусник, черная бригантина с черными парусами. Между мачтами и судовыми снастями сновали обезьяны в матросской форме. А у штурвала стоял высокий светловолосый человек в сверкающей одежде. Ребята увидели, как он поднял и резко опустил руку. Парусник медленно повернулся бортом к утесу и снова загрохотали все восемь пушек на его борту. Капитан Спенсер проживает на таинственном острове, скалистый утес посреди океана, с которого невозможно сбежать. Пират Спенсер более тысячи раз перемещался из воображаемых мест в места реальные. Говорят, что путешествует на судне с черными парусами, которые позволяют ему передвигаться по воображаемым местам.